Глава 15. Некоторое время спустя От вулкана через реку, в глубине застывшего в вечности города, вспыхнул яркий свет, и бездействующие несколько дней врата загорелись, озарив этот серый мир. Духовная сила на городской площади всколыхнулась, и застывшая в воздухе пыль разлетелась в стороны. Наконец-то мы оттуда выбрались, прошипел первый демон, появившийся в городе из врат. Втянул носом воздух и расправил крылья, бросив на город шесть внушительных теней. «Не думал, что буду скучать по запаху этого проклятого места!» «Что здесь случилось?» Еще одна вспышка сверкнула за ним, и в мир пришел еще один монстр. Третий генерал короля демонов – существо с одним красным, как вулканическая магма, демоническим рогом на лбу. «Не знаю...» Ответил на этот вопрос его хозяин, пристально вглядываясь в город перед ним. «Неужели мы опоздали?» Еще одна вспышка, еще один демон пришел сюда, вслед за этими двумя. Тощее и высокое создание, чья кожа отражала на себе тени города за ним. Почти прозрачный демон был больше похож на духовного зверя, типа хамелеон, нежели на представителя демонического вида. «Второй генерал короля демонов». И на его вопрос вместо ответа прилетел просто нервный скрип зубов. Десятки раз этот король уже являлся в этот мир. Десятки раз проходил через врата, и каждый раз этот город встречал его безжизненным пейзажем. А сейчас он весь просто лежал в руинах. Целые улицы были, подняты к небу из-за чудовищных, оставленных на земле рубцов. Здания, что тысячи лет несли на себе истории его виды, просто обратились пылью. Застывший город превратился в город, переживший еще одно немыслимое бедствие. Продолжая скрежетать зубами от злости, король демонов повернул голову и посмотрел на еще одного сородича, прошедшего сюда через врата. На женщину, которую все знали как величайшую из его воителей из всех. На королеву, из-за которой он сейчас и был в таком дурацком положении. Именно из-за нее эта девчонка оказалась жива. Именно из-за нее она пришла сюда и перед всеми сделала его посмешищем. Именно из-за нее он теперь был на вторых ролях и просто не понимал, что именно происходит. «Я десятки раз встречался с духом демонического бога», — сказал он. «Десятки раз я приходил и говорил ему, что я особенный, что если кто-то и может получить его наследие, то именно я», — говорил он, почти переходя на крик. «И все же! Этот мир ни разу не менялся! Этот мир, этот почивший бог, ни разу так меня не принял!» На его лице уже давно не было спокойствия. В его сердце уже давно бушевало много пугающих, даже его самого мыслей. Пусть он и старался их гнать от себя прочь. «Я не верю, что она достойнее меня!» «Бескрылое отродье, которой просто повезло, не может получить то, что не могу получить я!» Череда вспышек за его спиной привела к тому, что вся площадь теперь наполнилась вторжанцами. Обычно участники турнира попадали в этот мир по очереди, но сейчас ослабшие и постоянно истощающие свою энергию врата пустили в город всех за раз. Видя, как их король гневается, другие демонические лорды даже не смели поднять голову. Люди и черепахи тоже были здесь, осматривая с интересом теперь уже уничтоженное наследие тех, кто вторгся в их мир много лет назад. «Будьте осторожны и следите за словами», — сказал один из генералов короля, обернувшись к публике. «Где-то тут все еще бегают два дьявольских отродья. Заговорите с ними, и, возможно, назад через врата уже принесут ваш труп». «Хватит нести чушь!» прошипел демонический король, сосредоточив свой взгляд на вулкане перед ним. «Они там!» А проговорив это, тут же утратил остатки хладнокровия. «Вперед!» Все демоны из его свиты тут же обострили взгляд. Их лорд стремился туда, но врагов в этом мире почувствовать было необычайно трудно. Из-за плотности духовной силы вокруг их восприятия было весьма затруднено. Никто не знал, почему их лорд уверен, что враги там, но спорить ни у кого желания не возникло. «Ждут нас!» Еще раз скрипнул зубами их правитель, переходя на быстрый бег. Он даже не заметил, что не только его спутники, все, кого он оставил за спиной, все и демоны, и люди, все тут же последовали туда, следом за ним. Все понимали, что этот турнир останется в истории. Все знали, что он просто не может закончиться ничем. И им было очень интересно, чем же. Все очень хотели знать. Пересекая город, король демонов только уверился в собственном суждении. Обогнул руины и даже не глянул на иссохшие трупы непонятных для него созданий. Какая наглость! Я остановился только тогда, когда достиг реки. Только тогда, когда вышел из города и посмотрел на вулкан, у подножия которого сидели столь ненавистные ему твари. Непонятная девчонка из племени зверолюдей, на которую ему было наплевать. Бледнокожий здоровяк и старикан, до которых ему тоже практически не было никакого дела. Тот, на кого он глянул сразу, единственный в этой маленькой группе человек. Неизвестный, пугающий даже его талант и силы, с которой он вынужден будет считаться так или иначе. «Похоже, ты очень уверен, что сможешь нас остановить». «Раз решился встретить меня вот так!» Оскалился демонический король, но будет ложью сказать, что он ничуть не устрашился. Все же он был уверен, что сможет эту группу перебить, стоит только их нагнать. А сейчас их словно ждали, встречали. Просто сидели на земле и ожидали их прихода сюда. Что давало им такую уверенность в себе? Что придавало силы? Он не знал этого и потому стал осторожен». Теперь ему не обязательно даже вставать, ответил ему мягкий девичий голос, и вместо человека, к которому он обращался, с места поднялась бескрылая девка, которую он ненавидел больше всего на свете, а затем от ее тела поползла тень. Такая тень, что даже серое небо за ней мгновенно почернело. Многие демоны видели блуждающие в этом городе тени призраков и погибших в этом мире духов, и вот такая тень сейчас разрослась от тела молодой девушки, поглощая свет. Тень демонических крыльев, таких огромных, что не охватить глазом, не настоящих иллюзорных, но таких внушающих, что они закрыли собой весь вулкан, отпечатались на нем пугающим до дрожи силуэтом, растянулись в стороны, будто желали покрыть собой весь мир. Тени двенадцати крыльев, принадлежавших когда-то демоническому богу. «Вы опоздали».